Глава вторая. Первая встреча с туманом. Катерина видела, как Жарося успела поймать кота и как остальные прекратили погоню. Видела она и то, что всех серьёзно потрепали клювы больших и очень сильных птиц. Если обычный лебедь или гусь ущипнёт, это очень больно, а тут лебеди-то огромные. Как же я не поняла, что эти лебеди слуги Еги, её посланники. Вот шляпа сама виновата, дались мне эти кроссовки. Стоп. А что если? Катерина подтянула к себя сумку, достала несчастную пару кроссовок и, закрыв сумку, внимательно их осмотрела. Вот и что, не жалко? Так это вас, сообщила Катерина несчастной обуви. и дождавшись, когда лебеди снизятся к речке и полетят невысоко над землёй, метнула правую кроссовку влетевшего справа вожака. И попала. Лебедь, не ожидавший никакого нападения, нелепо замахал крыльями, закрутился в воздухе, а тот, на котором катило тело, невольно начал оборачиваться, чтобы уточнить, что случилось. И тут же уточнил сам, получив второй кроссовкой по голове. Земля приблизилась стремительно. Катерина кувырком слетела с птичьих крыльев и укатилась под какие-то колючие кусты и замерла там. Лебеди, пройдя в себя, начали искать беглянку и нашли бы непременно, и кусты бы не помогли, если бы Катерина не вспомнила про серую мягкую шапочку, шапку-невидимку, которую собираясь в Лукоморье, бережно спрятала во внутренний карман сумки. Выхватите и надеть ее было делом одной секунды. Вот и ищите теперь, да морковки на заговенья. Сердито прошептала Катя в адрес лебедей на бреющем полете прочесывающем местность. Она дождалась, когда птицы в полной растерянности улетят, а потом аккуратно, придерживая колючие ветви боярышника, чтобы не сорвали и не порвали шапку, невидимку, вылезла из кустов. И куда это они меня затащили? Катерина осматривалась медленно, пытаясь понять, что же ей делать. Слева река. Назад вернуться не получится, там непролазно бурелом совершенно поганого вида. Справа лес, и тоже не приветливый. Видимо, разумнее всего идти вперёд, по берегу реки. Росла реки поворачивала направо, и вот за этим поворотом Катерина увидела то, что её пугало больше всего. Прямо перед ней замерла стена зеленоватого густого тумана. Катя и сама замерла на месте, медленно повернула голову в сторону леса и увидела там тот же туман. Бежать! Немедленно бежать отсюда! Хорошо, хоть обувь нормальная. Ой, ну о чем я? Причем тут обувь? Надо через бурелом. Я проберусь потом как-нибудь до дуба. А там решу, может, они кого-то другого найдут. Ну что, я им герой, что ли? В голове свистели отрывочные мысли. Тяжелое дыхание мешало думать. Ты бежав до Буреломы, Катерина с ужасом обнаружила, что там в глубине тоже повис тот же отвратительный туман. Она села под куст и заплакала. Ну кто я им, добрине Никитич, что ли? Витясь герой. Как я должна помочь с сказки, если к ней надо лезть в эту гадость? Я боюсь. Я просто боюсь. Я честно говорила, что ничего у меня не выйдет. Я им так и скажу. Я не могу, я Катерина подняла голову и прислушалась. В лесу явно что-то происходило. Её начала бить нервная дрожь, застучали зубы. А ну кинется из тумана вампир или еще монстр какой-нибудь? Катя, Катерина! Голос похож на волка, но он же не может в туман. Нет, это какая-то хитрость, точно! Метались мысли, и вдруг она вспомнила слова, которые тут же доставят ее к воротам. Она даже представила ворота. Витии стал бы, только коснись, створки откроются, а там её ждёт её семья, и дача, и сад, и сад, который с ней говорил, терем, светлый и тёплый терем, подарок от сказочных героев. Она больше не посмеет в него войти. Никогда. Катерина! Голос волка становился всё слабее. Чтобы не поддаться на хитрость, Катя зажала уши и забилась ещё глубже под куст. Катя! Слабый вскрик и тишина. Тишина проникла сквозь ладони, как будто в Катю плеснули ледяной водой. Стоп. Какая такая хитрость? Какие монстры могут знать, как тебя зовут? Чего ты под кустом трясёшься, как заяц? Это же волк кричал. Он, зная, что уснёт в тумане, всё равно бросился тебя искать. А ты, гадость трусливая, даже крикнуть ему побоялась. Катерина медленно отвела ветви куста и сняла шапку-невидимку, потом спрятала её, заставляя себя успокоиться, распрямилась. И как будто ныряя в прорубь, шагнула в лес, в туман, туда, где слышала голоса волка. Туман был совсем не похож на обычный. Он очень плотный, почти ничего не видно так на пару шагов вперёд. Цвет у него противный, грязно-зеленоватый, тоскливый и душный. Катя бегала в тумане, точней не то, чтобы бегала, просто торопливо двигалась, спотыкаясь на каждом шагу, старательно вглядываясь вперёд, отчаянно надеясь услышать своё имя, начала звать сама, уже совсем забыв про свой страх. В лесу стояла полнейшая тишина, так как сон победил всех, кто был рождён и жил в лукоморье. Волк, волк, где ты? Катерина совершенно случайно услышала слабый звук от высокой сосны, утопающей в мху. Там, в мхах и лежал на боку волк. Было видно, что он пытался ползти до последнего, пока сон окончательно не связал его силы и не заставило пасть, оставив за собой взрытые лапами пласты мхов. но даже во сне он пытался ее звать, видимо именно этот звук Катерина в тишине и уловила. Проньись, ну пожалуйста, прошу тебя, проснись. Катерина и плакала, и теребила волка, и пыталась хоть волоком вытянуть его из тумана, но даже не сдвинулась с места огромного и тяжеленного зверя. Это все я виновата. Он же пришёл к людям за помощью. Он так обрадовался, когда я его разбудила, тогда в зоопарке. Он надеялся на меня всё это время. Потом он кинулся меня спасать, а я я тряслась под кустиком и всё себе рассказывала, чего я не могу, дура. Катерина плакала над волком и никак не могла успокоиться. не могла отозваться, а кликнуть его, может, он успел бы выскочить из тумана и не уснуть. Что мне теперь делать? Почему-то идея вернуться к воротам уже даже не возникала в голове. Так. А что, если всё-таки попробовать разогнать этот гадский туман? Катерина мрачно подняла голову и осмотрелась. Потом достала свой свитер и подложила волку под голову. Ей казалось, что так ему будет удобнее. Погладила бурую шерсть, решительно перехватила сумку и пошла вперёд. Вперёд идти казалось логичнее. Она не видела никакого жилья, когда лебеди её несли. Возможно, сказочные персонажи, которых захватил туман, были именно впереди. Даже если они позади, справа или на том берегу, плевать. Я всё равно их найду, буду прочёсывать лес, пока не наткнусь. И буду стараться убрать эту гадость мутную. Волка так оставлять нельзя хоть тресне. В таком опасном настроении Катерина ходила почти на ощупь, прочёсывая лес, пока не наткнулась около реки на женщину, замершую в удивительной позе. Катерина сначала перепугалась, но взяла себя в руки и приблизилась. Молодая, и красивая женщина тянулась к чему-то, Отвернувшись от корягины, которая висела что-то похожее на шкурку странного зверька, левая рука женщины явно отшвырнула шкурку, а правая была протянута куда-то в туман. Катя решительно обошла вокруг находки, совершенно сбитая с толку, а потом повернулась и шагнула туда, куда тянулась рука красавицы, и вздрогнула от неожиданности. Там, в тумане, стояла старушка, прижимая к груди маленького ребёнка. Катерина села на землю поодаль и схватилась за голову. Да что же это за сказка такая? Шкурка, женщина, ребёнок, бабулька вот тоже тут зачем-то. Со шкуркой помню только Царевну-лягушку, но это точно не она. Так, ладно, давай логически размышлять. уговаривала себя Катерина. Шкурка явно отбрасывается от себя женщиной. Она спешит к бабке с малышом. То есть это явно мама к ребёнку торопится. Катерина опять пошла вокруг замерших фигур. О, а одежда-то у женщины дорогая, и украшения серебряные, красивые. Ребёнок завёрнут в пелёнку с вышивкой, а у старушки одежда явно гораздо проще. Она, звидно няня. Ой, А что это такое странное на берегу? Катерина на коленках проползла от женщины до воды. Брови её от удивления поднимались всё выше. Странные следы на берегу оставил явно не человек. Четыре лапы с перепонками, а потом след женской ноги. Катя, не касаясь, внимательно осмотрела брошенную шкурку. Точно. Лапки с перепонками, болтаются как пустые носочки. Вот, как оно. Катя там же на песке открыла свою сумку и выхватила планшет со сказками. Экран матово засветился. Работает. Ура! Что же это может быть, а? Читать все сказки нет времени. А вот как надо. Отброшу то, что точно не подходит. Катя в восторге рылась в планшете, пока не наткнулась на странное название Арысь поле. Да, кажется, это оно. Да, молодая мама сбрасывает шкурку зверя орыс поля, которую на нее накинула злая ведьма. Ой, хорошо, что шкурку в руки не взяла, еще бы сама превратилась. Так, шкурку она сбрасывает, чтобы покормить ребенка. Это сказка о рыс поле. Последние слова Катерина произнесла вслух и начала громко читать сказку. Она не отрывала глаз от экрана. И не увидела, как потихоньку бледнеет туман, а дочитав последние слова, услышала рядом громкий плач голодного младенца. Катя кинулась в лесок и оттуда смотрела, как мама кормит ребёнка. А вот из-за кустов за этим наблюдает подкравшийся муж. Его Катерина и не увидала в зарослях. А потом муж потихоньку подцепляет шкурку палкой, кидает её на кучку толстых сучьев и разжигает огонь. Молодая женщина, потянувшись за шкуркой, обнаруживает, что её спас, её любимый, уничтожен в то, что её заколдовало. А вокруг таял, таял, уходил в никуда, растворялся плотный зеленоватый туман. Катя, наконец оторвавшись от самой сказки, со всех ног кинулась в лес, туда, где остался волк. Туман уходил, отступал и таял. И когда Катерина добежала до амшаника, на котором уснул волк, туман там превратился в дымку, которая растаяла от движения Катерины. Волк с трудом поднял голову и обнаружил рядом Катю, которая вытирала слёзы и все остальные следы своего расстройства с лица. Голова кружилась, он снова её уронил на мох и ещё на что-то мягкое. Чего он так и не смог обнаружить вокруг? Так это тумана. Севка и Жаруся по очереди летали над туманным лесом, надеясь найти Катерину и Волка. Кот метался на границе тумана, то выдирая на себе клоки шерсти, то впадая в полное уныние, сопровождаемое тоскливейшим мявом. Кундоа его понесло. Ну куда? Он же пропадёт там совсем. А Катя? А если она упала и сломала себе ногу? или обе, или во враг скатилась, или её там нашёл упырь какой-нибудь. Мяу. Боюн, боюн туман уходит, крикнула ему Сивка на очередном круге разведки. Жар-птица тут же взлетела и унеслась в сторону, куда ткнул копытом Сивка. Во-первых, новости были невероятные, во-вторых, кот своим натёмом ей надоел ужасно. Мау! Что же делать-то теперь? Мау! Вылов боюн, ничего не уловивший в принесённой сивкой новости. В следующий момент его прихватили зубами за загривок и закинули на широкую конскую спину. Держись крепче и смотри, мы столько об этом мечтали. Смотри, он уходит, туман уходит. До кота доходила медленно. Не может быть! Где? Там, где эти насатые твари уронили Катю. Она сумела прогнать туман. Мы сможем найти и ее, и волка. Пока Сивка догонял Жарусю, кот успел убедить себя в том, что никогда и не сомневался в исчезновении тумана, и ехал на Сивке уже с совершенно довольным видом. Они приземлились, когда Жаруся нашла на песке у реки Катины следы. и отправились в лес. Стоило только Боюну позвать Катю, как они тут же услышали её голос и, кинувшись на него, скоро обнаружили и её, и волка. Он почему-то никак толком не просыпается, переживала Катя. Откроет глаза и опять засыпает. Почему, котик? Может, что-то не так? Может, на него туман как-то очень плохо действует? Да сейчас акклимается, не волнуйся. Он надышивался сильно, туман быстро усыпляет, а он вон, сколько боролся со сном, бежал, а потом и полз, я смотрю. Утешал Катерину Баян, самодовольно оглядываясь по сторонам. Правда, почему-то от его слов она начинала переживать еще больше. Катя никак не могла выкинуть из головы, как чуть не погубила своего друга. Жаруся легко зацепила за гривок волка коготками. Она отнесла его на песчаный берег, а сама полетела полюбоваться на проснувшихся обитателей старой сказки. Катерина подобрала свой свитер и, печально оглядываясь на пропаханный волком мох, пошла к реке. Кот с видом победителя сидел около просыпающегося волка. Наступал вечер первого дня Катерины в Лукоморье. Катя легко несла жаруся. Екатерина с высоты видела, сколько пространства захватил туман. Где-то он поднимался до верхушек деревьев, где-то стелился низом чуть выше человеческого роста. Рядом на сивке ехали кот и волк. Волк практически полностью пришёл в себя, но ровно взлетать у него ещё не очень получалось, поэтому, несмотря на его протесты, пришлось ему ехать на сивке. Он всё удивлённо оглядывался на берег, с которого они взлетели. А потом, когда уже и речка скрылась за деревьями, просто оборачивался в ту сторону или озадаченно поглядывал на Катю. Он пытался поблагодарить Катерину, но та сразу начинала плакать, поэтому Волков успокаивал сам себя. "А ты что хотел?" Она и от лебедей отбилась и упала. "И ты её напугал спящее чудовище, и туман. Это же жутко, жутко, если задуматься". Дай такую старую сказку разбудить, как она сообразила, у мане приложу. Не лезь ты, бурый, пока к ребёнку. Катя от этих взглядов волка становилась ещё хуже. Они все думали, что она что-то хорошее сделала, а она-то мечтала сбежать из лукоморья, бросить их и про них забыть. Забыть, затянуть туманом ещё несколько полей, а может, больше, она же сказочница, с неё и спрос другой. Ой, как стыдно-то. Перед Катьными глазами стоял мох перепаханный немыслимым усилием друга, который из последних сил полс её спасать. Опять плачет, переживал про себя Боюн. Да что же её так расстроило? Он считал, что понимает Катю отлично и никак не мог дождаться, когда сможет с ней поговорить и выяснить, что же с ней случилось и почему она в таком настроении. Волк, а волк, ты что-нибудь помнишь? Может, там еще кто-нибудь был и Катю огорчил? Потеребил Байон бурую шерсть. Ничего такого я не видел и более того ничего и не чувил. А задача, на отвечал Волк, сам не могу понять. Она же молодец просто, умница. Это ж надо войти в туман, в незнакомом лесу, ничего не зная про сказку её найти, понять, что это она самая. Да ещё уж такую старую, про неё совсем мало кто слышал, даже Катина бабушка вряд ли её знает. А про лебеде я совсем молчу. Они так и не поняли, ни что в них прилетело, ни куда девочка делась. Ой, а ты ей им достанется. Так чего же она такая расстроенная? Тут Волк сразу пожалел, что про Ягу сказал, потому что Боюн начал распушаться и звереть на глазах, задел когтями Сивку, и тот чуть не сбросил кота на землю. Я не знаю, что с ней сделаю, вопил кот уже долетев до дуба и войдя внутрь. Катя на руке с дубовой ветки кинулся дубок, обнял её палец, но больше не хватило лапок. И юркнул в сумку, решив про себя, что теперь точно никуда от нее не уйдет. Он-то мог бы хоть острием грифеля лебедя уколоть, а так Катя вовсе без защиты осталась. А внутри мебель во всю уворачивалась от разъяренного бояна. Кот накрутил себя до мартовского кошачьего воюя и метался, пытаясь придумать для Еги достойную месть. Он бы метался и дальше, но наткнулся на Катерину. Кот! Я тебя очень люблю, но Ега права, твёрдо сказала Катя. Боён выглядел так, как будто на него вылили бочку ледяной воды. "Чего?" растерявшись, кот утратил своё правильное произношение. "Я не на экскурсию сюда пришла. Тумана очень много, даже там, где мы летели, а это от дуба совсем рядом. А что дальше? Всё затянуто?" "Да. Катя смотрела строго. Кот, что там дальше? Что ты видел в зеркальце? Вздыбленная шерсть баюна опала, искры на ней погасли, когти втянулись. Кот выглядел усталым, несчастным и облезлым. Поюшенька, прости меня. Я же понимаю, что ты меня оберегаешь и защищаешь, что вы все меня спасаете. Она же кинулась к коту и гладила острые серые уши и круглую голову с проплешиной, оставленной лебединым клювом. На волка она даже смотреть не могла, так стыдно было. Но я так не могу. Надо мне что-то делать, а не вами закрываться. Нет, Катюша, Ега не права. Голосивки, который говорил не очень-то часто, заставил Катю обернуться. Тумана много, я сам видел. Да и ты видела. Но ты для нас очень важна, кроме того, что мы тебя просто любим. Ты действительно можешь сделать то, что не может никто из нас. Никто не бросает полководца в лобовую атаку. В битве при Куликовом поле князя Дмитрия Донского в поединок с Челубеем, лучшим воином Мамая, не пустили, хоть он и рвался. От князя зависела вся остальная битва. Если бы он погиб или его бы сильно ранили, Битва была бы проиграна, но поединок отправился Инок Александр Пересвет. Победил, но погиб. А князь остался жив и выиграл битву. Так что украсть тебя и швырнуть в туман к сестре Еги было огромной глупостью. Сивка подошёл к Кате и положил тяжеленную голову ей на плечо. Не торопись. Послушай кота. Катя обернулась посмотреть на Баюна и увидела, что он опять принял свой обычный самоуверенный кошачий вид и начал вылизываться, исправляя урон, нанесённый лебедиными клювами. "Да, вот меня лучше слушай. Я умный", скромно провозгласил кот. "А что он тебя так расстроила? Ты плакала всё время", решился спросить Баюн, но ответила не Катя, а волк. "Я понял, что Это я её расстроил. Я её разочаровал. Я не смог её защитить. Я сдался. Волк тяжело встал, повесив голову, и едва волоча лапы, поплёлся к выходу из горницы. Катерина вообще не собиралась рассказывать о том, как она дрожала под кустом, никому, кроме мамы. Она мечтала, как доберётся домой и выплачется. Но услышав, как неправильно волк понял всё произошедшее, смолчать уже не смогла и крикнула сквозь слёзы: "Волк, ты что? Вернись немедленно! Ничего ты не понял, это я, я виновата. Я чуть тебя не погубила там. Я струсила так, что забилась под куст и ревела. Я даже отозваться боялась, думала, а вдруг это монстр какой-то меня зовёт. Я хотела к воротам" и вернуться домой и никогда не вспоминать лукоморье. А ты же меня спасать побежал, зная, что можешь никогда не проснуться, а я я просто трусиха. Екатерина закрыла лицо руками. Да, пронеслось в голове. Плакать красиво, как русалки, мне уж точно не грозит. И как назло, где эти салфетки потерялись? Физиономия в пятнах, нос покраснел и распух. Глаза стали щёлками, сопли ручьём, слёзы градом. Фу, гадость какая. Да это как раз всё и неважно, а вот что они про неё сейчас подумают. Мягкие кошачьи лапы с неожиданной силой отвели ладонь от лица. Екатерина, которая больше всего мечтала провалиться куда-нибудь под корни дуба и там тихонько посидеть, сквозь слёзы посмотрела на ошарашенную компанию. Кать, ты что? ты в самом деле из-за этого плачешь всё время волк топтался рядом растерянно глядя на ревущую втре ручья к катерине да кто бы не испугался-то я бы и не удивился если бы ты вернулась к себе а ты же очень страшно было схватили похитили и упала и туман этот будь он трижды не ладен и вовсе ты не трусиха ничего себе трусиха сумела сбить лебедей Пошла в туман и не выскочила оттуда обратно с визгом, хоть это ни удивительно было бы. А ещё меня нашла и решилась сказку разбудить и отправилась их искать. Волк замотал головой. Ты же меня спасла, а сама плачешь. Нет, ты меня удивляешь. Да, а кстати, а как же ты пошла искать уснувших сказочных персонажей, если ты так боялась? Мелодично спросила Жаруся, которая с завидным самообладанием чистила левое крыло на спинке стула. "Не знаю", всхлипывая и вытирая остатки слёз какой-то бархатной накидкой, протянутой котом, ответила Катя. "Я уже к тому моменту, наверное, ничего не боялась, и так на себя злилась, что мне уже всё равно стало". Смеяться начал Сивка. Потом его смех подхватил и Волк. Он от облегчения лег на пол и фыркал там. Кот растекся по лавке, прижавшись боком к теплой печке. А Жаруся серьезно, осмотрев Катерину с бархатным покрывалом у носа с ног до головы, сказала: "В тумане твой главный враг это страх. Сегодня ты его победила. Так что Ега своим хулиганством все-таки сделала одно приличное дело. А теперь полетели." Умоешься, переоденешься, и будем праздновать. У нас есть что отметить. Жарусев залетел к стенке, которая перед ней открылась, и пропустила ее и Катерину в светелку, которую Кот отвел для Кати.